ЭПИЛОГ Владимир Вишневский посетил Марину, бывшую соседку Катерины и Игоря, на следующий день после того, как сбили Ольгу. Вишневский пришел к Игорю, но дома его, конечно, не застал. Владимир знал, что Игорь был сейчас в соседнем городе, куда уехал по делам фирмы. Уехал один. Его роман с Мариной сошел на нет. Вот такой парадокс. Казалось бы, любовникам теперь ничего не мешает быть вместе, особенно после официального развода Игоря с Катериной. Но вместе, как оказалось, любовники жить и не собирались. Владимир, увидев Марину, даже думал, что у них неверные данные на эту женщину. Слишком уж она отличалась от утонченной Катерины. Нет, Владимир не был ханжой, и полные женщины могут быть сексуально привлекательными. Его Танечка тоже вот не худышка. Но эта Марина была Вишневскому неприятна, даже на фото. Но его работа не предполагала общения только с приятными ему самому собеседниками. Скорее уж, приятные собеседники в его работе были исключением из правил. Владимир сразу позвонил в квартиру Марины. Предлогом было сообщить о том, что Ольга в больнице, и телефона Игоря у него нет. «Да-да», — раздалось в домофоне. Тон, ответивший на звонок домофона женщины, был игривым. «Извините, что беспокою вас, но мне нужен ваш сосед Игорь Бойко. Я из полиции, меня зовут Владимир Вишневский. Его дочь Ольга Бойко попала в аварию. Я уже третий раз прихожу, но никак не могу его застать. А его номера телефона у меня нет». Вывалил сразу всю информацию Владимир, сбивая с смысле собеседницу, не давая ей возможности задуматься над правдивостью его слов. «Не могли бы вы мне помочь его найти?» Вишневский улыбался своей самой очаровательной улыбкой. Он знал, что у Марины в квартире домофон с камерой, а потому она видит его. «Заходите», — услышал он в домофон. Марина встретила его на пороге своей квартиры. Встретила в шелковом халатике, завязанном на один поясок. То, что халат не скрывал ее полной груди и открывал полные же колени, женщину не смущало. Казалось, она только этому рада. «Владимир, не откажите даме в ее просьбе, выпейте со мной кофе», — услышал он с порога вместо приветствия. «Спасибо, не откажу», — улыбнулся ей в ответ Вишневской одной из своих обворожительных улыбок. Владимир был мужчиной, приятным во всех отношениях, а потому женщины охотно флиртовали с ним. Грех отказывать даме в ее маленьких прихотях. Он еще немного пофлиртовал с этой Мариной, настраиваясь на ее энергетику. А потом, когда ее намеки стали уже почти открытыми, он погрузил ее в транс. На намеки этой не очень опрятной тетки он отвечать не собирался. Он бы даже не смог заставить себя выпить кофе, когда увидел ее облупившиеся ногти. В нынешний век гелевых лаков для ногтей это было по меньшей мере странно. Вот в трансе-то Марина и рассказала ему про ведьму с киношным именем Марфа Васильевна. Вишневский даже хохотнул, когда услышал от Марины имя той ведьмы, к которой она ходит. «Да что ж такое, опять это Марфа Васильевна!» — промелькнула у него. «Ну что ж, надо поговорить с этой Марфой Васильевной!» А Марина тем временем продолжала рассказывать о том, что она и сама периодически ходит к этой ведьме по своим надобностям. Правда, в подробности надобностей самой Марины Владимиров вдаваться не стал. Ему не было дела до всех ее надобностей. Его интересовало только то, зачем она посоветовала Ольге сходить к ведьме. Если Ольгу еще как-то можно было понять. Дочь не хотела, чтобы родители разводились. Но зачем это надо было самой Марине? «Да мне дочь их проходу не давала, обвиняя меня в том, что родители ее расстались». Сама вертихвостка та еще, о меня обвиняла, соплячка. Грозила мне тем, что когда ее снежная королева-мать и сексуально озабоченной папочка сойдутся, то она ведьму найдет и нашлет на меня проклятие. Оно мне надо. Вот я и направил ее к Марфе Васильевне. Уж она-то точно смогла бы ее родителей воссоединить. Марфа — очень сильная ведьма. Я даже, если честно, ее побаиваюсь, призналась шепотом Марина. «Вот Марфа Васильевна мне и сказала, что Ольга сама должна к ней прийти. Мне, правда, для этого пришлось перед Ольгой целую комедию разыгрывать». «Зачем?» — удивился Вишневский. «А вдруг эта вертихвостка Оленька между делом решила бы все-таки и на меня такую порчу навести? Наложила бы на меня, к примеру, проклятие «не нравится мужчинам»?» Марина призывно погладила себя по груди и попыталась принять эротическую позу, явно завлекая Вишневского. «С Ольгой сталось бы». «Не отвлекаемся!» — присек ее попытки флиртовать с ним Владимир. Марина вздохнула и послушно продолжила. «Пришлось мне голову пеплом посыпать. Говорить, что меня, мол, бес попутал. Что теперь, мол, увидев, что ее родители расстались, я очень жалею об этом, потому что я не хотела их семью разрушать. Да я и не врала, собственно. Не нужен мне ее избалованный и самовлюблённый папочка. Как любовник Игорь Шикарин, но вот как муж... Марина усмехнулась и покачала головой. «Нет уж, увольте!» Разбаловала его Катерина. Ой, разбаловала! В командировке чемодан ему и то сама собирала. Ничего сам мужик делать не умеет. Он ведь даже, представляете, не знал, как машину стиральную запустить. Даже будучи в трансе, Марина говорила слишком эмоционально. Эх, тебя накрыло-то, голубушка!» усмехнулся Вишневский. «Любишь с горы кататься, люби саночки возить. Так, кажется, у вас говорят, да?» Ольгу Марфа Васильевна приняла, выслушала, но помочь не пожелала, сказав, что есть, мол, у нее очень хорошая ученица, и отправила Ольгу к ней. Надо ли говорить, что ученица оказалась как раз та ведьма, которую нашли рубежники Его Величества, точнее, нашли уже ее высушенную мумию? Знала ли это Марфа Васильевна, кого ей приворожить предстоит, и потому отказалась, испугавшись, что найдут ее рубежники его величества, или так совпало? Вишневский был уверен, что, выслушав Ольгу, поняла все это загадочная Марфа. Поняла и испугалась. А вот сама ли Марфа Васильевна ту ведьму высушила, или из конкурента кто постарался? Да и была ли та ведьма на самом деле ее ученицей? Ответы на эти вопросы только сама Марфа Васильевна и сможет дать. «И то, если захочет», — усмехнулся Владимир. Слишком хорошо он знал вредную ведьмячую натуру. Вот тот же Антип даже перед смертью не захотел всего рассказывать, так сказать, душу облегчать. Хотя какая душа у ведьмы? Нет ее. В Вишневский, выходя от Марины, бросил в трубку. «Задерживайте, у меня есть показания свидетеля. Буду в отделе через два часа. Хочу сам с ней поговорить». Вишневский оставил Марину в ее спальне, лежащей на кровати все в том же халатике, но под одеялом. Женщина проснулась через пять минут после его ухода и не вспомнила о нем. Только, пожалуй, удивилась, почему у нее на столике стоят две приготовленные для кофе чашки. А когда спустя месяц у Марины возникла очередная ее надобность обратиться к ведьме, Марина узнала, что Марфа Васильевна уехала в деревню, уехала внезапно, никому ничего не объяснив и не оставив адреса. Об этом ей сообщили бывшие соседки самой Марфы Васильевны. К возвращению Вишневского в отдел рубежники как раз успели привезти туда ведьму. А задерживали ведьму все тот же рубежник Матвей и чародейка Марьяна. Владимир не мог называть Марьяну ведьмой, и он уже знал, что с его легкой руки теперь все называют Марьяну чародейкой. Сущность Марьяна была другой, светлой, в отличие от сущности Марфы Васильевны, поэтому и ведьмой Марьяну называть язык не поворачивался. Какая же она ведьма? Чародейка. Как есть? Чародейка. Выстоять против книги темной ведьмы Аграфены и не менее темного ведьмака Антипа могла только очень светлая чародейка. А ведь книга признала в Марьяне свою хозяйку еще в момент задержания бестолкового Ивана, ученика Антипа. Именно это и навело Вишневского на мысль о том, что в ней течет кровь Антипа. Матвей с Марьяной пришли к ведьме под видом влюбленных. Желающих убрать с дороги слишком долго живущую родственницу, которая якобы завещала им квартиру, да все никак не могла уйти в мир иной и дать влюбленным жить, наслаждаясь жилплощадью без нее. Первым в квартиру заходил Матвей, прикрывая и скрывая Марьяну за своей спиной. Потому и подпустила Марфа Марьяну к себе так близко. Марьяна обездвижила Марфу в тот момент, когда та не ожидала. Взяла фото престарелой родственницы, подняла на Марьяну глаза что-то уточнить и так и осталось сидеть. Говорят, даже удивление у нее на лице застыло, когда она поняла, что с места двинуться не может. И перед ней не очередные посетители сидят, а рубежники и гораздо более сильная ведьма, чем она сама. Насознав это, Марфа не стала сопротивляться. Да, она и не смогла бы. Марфа Васильевна, увидев Вишневского, входящего в комнату для допросов, сразу все поняла, а потому, едва он переступил порог комнаты, объявила. «Я знаю, что ты инквизитор. Я даже знаю, что это ты, Антипа, высушил. Я согласна уйти тихо, но с одним условием». «Говори», — усмехнулся Вишневский. «Я выдаю тебе инквизитор тетрадь Антипа, а ты за это не высушиваешь меня до дна». — Ты же знаешь, ведьма, что даже если я не высушу тебя всю, ученика мы тебе взять не дадим, — усмехнулся Вишневский. — Да поздно мне уже ученика обучать, да и не надо это мне. Была у меня ученица, да вся вышла, — усмехнулась Марфа Васильевна в ответ. — Значит, сама ты ее выходит, — понял Владимир, о ком говорит Марфа. — А не боишься в мир, но и уходить, силу свою не передав, — удивился Вишневский. — То мои дела. Мне за них и ответ на том загробном ковине перед всеми ведьмами держать, — отрезала Марфа Васильевна. Увидев удивление на лице Владимира, она продолжила. — Дела земные я хочу закончить. Или ты, инквизитор, думаешь, у такой, как я, не может быть земных дел? — Так ты успокойся, инквизитор. Порчу ни на кого насылать не буду. Да и нечем мне ее будет насылать после нашего с тобой свидания. Уеду я в родимую деревню. На земле родной помереть хочу. — Ну так что? Я тебе тетрадь Антипа с именами тех, над кем он заклинание свое читал, а ты мне возможность умереть тихо на могиле родителей моих. Договорились? Инквизитор. — Хорошо. Неделя жизни тебе хватит? — усмехнулся Вишневский. — Месяц. — Зачем тебе месяц, ведьма? Хочешь растянуть жизнь в старости и болезнях? — За неделю я не управлюсь. Месяц, — настаивала Марфа. «Три недели, и ты отдаешь нам свою книгу», — отрезал Вишневский. «Зачем вам, рубежники, моя книга? У вас на работе ведьма огромной силы, а ты у меня мою книгу просишь. Зачем она вам? Люблю, знаешь ли, перед сном интересную книгу почитать», — усмехнулся Вишневский. «А скажи мне, инквизитор, книга Антипа тоже у вас?» — заинтересовалась вдруг Марфа. «У нас. Вот как раз чародейка Марьяна, что у тебя была, ее и забрала, и нам на хранение передала», — Вишневский сказал это спокойно и уверенно. «Чародейка, говоришь?» — расхохоталась Марфа. «Ну-ну». «Именно. Не тебе что-то. И ты ее с собой не равняй, ведьма!» — рыкнул Вишневский. «Ну так что, договорились мы с тобой? Я тебе оставляю три недели жизни, а ты мне скажешь, где твоя книга». «Договорились?» «Черт с тобой, инквизитор, будь по-твоему. Но книгу мою пусть ваша ведьма забирает», — ухмыльнулась Марфа. «Да без проблем. Говори где-то тетрадь Антипа с именами твоя книга. И начнем, помолясь». «Устроила мне тут рынок. Торгуешься, терпение мое испытываешь. Я ведь и так могу узнать, где ты их хранишь. «Настрою вот этот аппарат!» — Вишневский кивнул на манжеты на руках Марфы. «И он будет у тебя энергию по капле цедить, растягивая процесс на часы. А через пару-тройку часов ты сама мне все расскажешь, умоляя ускорить процесс. Только надо это тебе». «Не был бы ты инквизитором, хороший бы ведьмак из тебя получился», — усмехнулась на это Марфа. Пока уходила из нее энергия, Марфа и рассказала, а точнее осозналась в том, что, увидев Ольгу и выслушав ее рассказ, она все поняла и испугалась. Испугалась рубежников ее величества, а потому и отправила она Ольгу к своей конкурентке. А едва Ольга вышла от той ведьмы, Марфа и лишила ее жизни, забрав ее энергию. «Что, неужели такая сильная ведьма была?» — удивился Вишневский. Еще нет, но силу набирала и клиентов моих к себе переманивала, Да козни всякие мне строила. Ты, инквизитор, сам знаешь, что дружбы промеж ведьм не бывает», — усмехнулась Марфа. «Одним махом, значит, два дела сделала. И от неудобной клиентки избавилась, и от конкурентки», — усмехнулся Вишневский. «Зачем же она на Ольгу такое сильное заклинание прочла?» «То мне неведомо, уж извини», — слабо буркнула сидевшая напротив ведьма. Тетрадь Антипа и свою книгу она хранила, как оказалось в квартире той самой Зинаиды, которая уже год не выходила из своей квартиры. Книгу ведьмы забирали Марьяна, она же ее и запаковала в специальный контейнер. Запаковала, даже не проявив желания ее открыть, уточнил Вишневский. Нет. Просчиталась Марфа Васильевна. Не соблазнилась наша чародейка ее темной силой. Молодец, девочка. А вот тетрадь Антипа с именами всех, кто к нему приходил, рубежники открыли сразу и сами. На тетради не было специального заклятия. Для непосвященных это была обычная тетрадь со списком обычных же имен и фамилий. Рядом с каждым именем и дата имелась, и даже принадлежность к клану. Были в том списке и обычные люди, в основном, конечно, женщины. Рядом с некоторыми стояла галочка, имен в ней было предостаточно. Но пунктуальность Антипа была им на руку. «Ого!» — присвистнул Владимир, увидев их количество. «Ну, будет чем заняться нашим ученым и не только им. Зачем же вам всем так заклятие антипота понадобилось, а?» А вот то, что в том списке нашлось и имя матери Марьяны Вишневского, не удивило. Скорее даже порадовало. И вот как раз рядом с ее именем стояла такая галочка. «Текла в Марьяне кровь Антипа. Точно текла». Это Вишневский сразу понял, увидев эту галочку. Получалось, что в ту пору, когда ее мать Кантипу приходила, он уже успел овдоветь и свое же заклятие к ней применить. Вишневский сам сообщил об этом Марьяне. Уважал он чародейку, потому и сообщил ей о том, что она из их мира, сам лично пригласив ее в кафе. Марьяна удивилась, но навстречу пришла. «Марьяна, в твоих жилах течет кровь древнейшего рода магов, твоим отцом тебе переданная». «Твоя мать была у Антипа, ты знала об этом?» — начал Владимир без предисловий. «Знала. Мама призналась мне перед смертью, что мой отец на самом деле какой-то деревенский то ли кузнец, то ли ведьмак», — произнесла Марьяна. «Да и сама догадывалась, что мой родной папа не мой отец. Вот только не думала я, что это Антипа кажется». Она тяжело вздохнула и вдруг совсем неожиданно спросила. «Что мне делать-то теперь, Владимир?» «Как что? Жить? Твоя суть светлая!» «Нет в тебе ничего тёмного. Нантип ведь по своей сути тоже светлым был. Древнейшая ветвь магов. Он сам отказался от своей светлой сути. Да и ты ведь уже выбрала нашу сторону. Так давай, ложись в клинику Его Величества, обследуйся, узнай свой потенциал и добро пожаловать в наш мир. Свою суть ты уже приняла, тебе проще будет. Смогли же они вон из дочери нашей царствующей королевы её суть вытащить?» Чем же ты хуже своей племянницы Катерины? Что? Или она не племянница тебе? Ты дочь Антипа, Катерина внучка. Ох, запутался я. Не силен я, знаешь ли, в этих родственных переплетениях. Но с тебя приглашение на свадьбу в любом случае. Матвей — парень хороший. Вдруг вы с ним единственные друг для друга, а, Марьяша? Но ведь вас с ним так тянет друг к другу. Расмеялся Вишневский, увидев, как Марьяна покраснела. «Спасибо!» — улыбнулась Марьяна и сверкнула вдруг счастливой улыбкой. «Обязательно позову. Будете мне посаженным отцом. Уважите чародейку Марьяну, о, великий и ужасный главный рубежник первого столичного звена!» «Буду! Почту за честь!» — согласился Владимир. А после посещения больницы, где Вишневский увидел счастливую Ольгу, сидевшую в парке, он пришел домой и купил билеты на самолет. «Завтра днем вылетаю», — сообщил он Татьяне по телефону. «Соскучился, как мальчишка». «Да, я тоже, Володь», — рассмеялась Татьяна и смущенно призналась. «Веришь ли, сижу на работе и заставляю себе не улыбаться. Стыд-то какой!» «Верю, сам такой же хожу. Почему же стыд-то, Танюша?» «Имеем мы с тобой право на тихую старость? Детей вырастили, теперь и нам пришла пора гнездовить. Жди завтра к вечеру жениха, невеста!» Рассмеялся он в трубку. Проворковали они с Татьяной опять весь вечер. Потом Владимир паковал чемоданы и раздавал последние наставления Никите, своему преемнику. Завтра вечером у него будут совсем другие дела. И ему точно будет не до работы. Завтра вечером он целиком и полностью будет во власти Татьяны. Вишневский посмотрел на кольцо, полученное сегодня им от ювелира. Камширский сапфир был таким же, как глаза Татьяны, и имел сочный синий васильковый цвет. В правильности размера он не сомневался. Правда, для этого ему пришлось просить помощи у Анны. Владимир очень надеялся, что Татьяна примет его предложение руки и сердца и согласится стать его женой. Татьяна встречала Владимира в аэропорту, смущенная и раскрасневшаяся, но с сияющими глазами василькового цвета. Того же самого цвета, что и кашмирский сапфир на кольце, лежавшем сейчас в нагрудном кармане его пиджака. О том, сколько стоит кольцо с редким камнем, знал только тот ювелир. Но Владимир, увидев этот камень, другие варианты не рассматривал. «У его женщины должно быть самое лучшее». По дороге на квартиру Татьяны Владимир позвонил, и сыновьям, и дочери отчитался, что прилетел и предупредил, что телефон отключит до утра. — Папка! — взвизгнула Ульяна. — Я так соскучилась! Завтра ждем вас с Татьяной к нам на ужин, и это не обсуждается! — Хорошо! — рассмеялся Владимир. — Пап, я очень рада за вас Татьяной! — сказала Ульяна уже тише. — Люблю тебя. — Я тоже дочь. Спасибо, что понимаешь меня. С Ульяной они тоже созванивались каждый день, а потому Владимир знал, слышал по ее голосу, что дочь счастлива. После встречи с Антипом и проверки его самого после этой встречи, Владимир первым делом набрал дочь и задал странный для Ульяны вопрос. «Дочь, ты счастлива?» «Да, пап», — выпалила она, не задумываясь. «Дарий замечательный. Точнее, он уникальный. Он мой дар небес». Владимир сдержал слово и отключил свой телефон до утра, едва переступил порог квартиры Татьяны. А потом он только утром узнал о том, что ночью, возвращаясь домой из своей деловой поездки, попал в аварию и погиб Игорь Бойко. Погиб, так и не узнав, что и он сам, и его дочь тоже не из мира обычных людей. «Ну, может, оно и к лучшему», — проговорил Вишневский, услышав эту новость утром. Неизвестно. Смог бы он принять этот дар небес? Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.